Глава 10. Внимание. У нас сегодня новенькая. Объявляет сестра Пени, и её звонкий голос почти дотягивает, чтобы сравниться с жёлтым джемпером. Всех, к которым она обращается, это десяток с небольшим таких же, как я, зачищенных из ближайших деревень, рассевшихся кружком в продуваемом ветром холле с высоким потолком. Сестра Пени подталкивает меня вперёд. Давай, представься и возьми стул. Привет, меня зовут Кайла, говорю я, и, взяв из угла стул, ставлю его в круг. Остальные улыбаются мне и друг другу. Большинство заметно младше, и только одна девушка примерно моего возраста сидит со скрещенными на груди руками и смотрит в темноту за окном. Какое счастье первый день в группе. Только этого мне и не хватало вдобавок к тяжёлой гнетущей боли за глазами. Обычно всё проходит за 2-3 дня. Мама сказала, что это можно отложить до следующей недели, но я, подумав, решила, что чувствую себя не так уж плохо и в состоянии исходить сегодня. По крайней мере под этим предлогом мне наконец-то удается выбраться из дома. Да и какой смысла откладывать, если встречи проводятся каждый четверг в семь часов вечера до дальнейшего уведомления. Эми, на эти четверговые собрания ходить больше не надо. Так что до дальнейшего уведомления означает, наверное, до тех пор, пока они не убедятся, что я не нуждаюсь в постоянном наблюдении. В больнице у нас тоже была группа, так что дело это мне знакомое. Предполагается, что мы должны рассказывать о своих чувствах в дружелюбной, не принужденной атмосфере, но все обычно сводится к тому, что они говорят нам, что мы должны чувствовать. Пенни складывает руки на груди. Кто-нибудь помнит, что вам нужно сейчас делать? Они переглядываются. Смотреть на это больно. Наконец, девушка постарше отворачивается от окна и закатывает глаза. Чем с вами сидеть, так веселее смотреть, как краска сохнет. Давайте, представляйтесь, пока мы здесь не померли от старости. Как и все остальные, я смотрю на неё широко открытыми глазами. Она говорит вслух то, о чём мы только думаем. Какая смелая. Пеня хмурится. Спасибо. Что бы мы без тебя делали? Может, сама пример подашь? Конечно. Приветствую тебя, дорогая Кайла. Я Тори. Добро пожаловать в нашу счастливую группу. Следом за ней и другие начинают поочередно называть себя. Улыбаясь и не понимая, что голос Тори буквально сочился сарказмом, и только Пеня по-прежнему смотрит на нее хмуро. Вступительная часть заканчивается. Пеня смотрит на часы. Десять минут восьмого. И так сейчас мы, но тут задняя дверь распахивается. Извините за опоздание, произносит голос мужской. Я поворачиваюсь, опоздавший тащит стул по полу. Ториат отдвигает свой в сторону, и он садится рядом с ней. Пенни старается придать себе строгий вид. Бен, тебе следует быть более пунктуальным. Как идут тренировки? Хорошо, спасибо. Бен улыбается, и Пенни улыбается в ответ. По глазам видно, что он её любимчик. Опоздание никого из них не беспокоит, оно и не удивительно. Бен здесь определённо дольше любого из собравшихся, кроме разве что Тори. Улыбка у него настоящая, не сонная, улыбка, на которую хочется ответить. Пенни упомянула про тренировки, на нём шорты, хотя вечер выдался довольно прохладный. Ноги крепкие, с рельефной мускулатурой. Торс обтягивает футболка с длинными рукавами. Кожа с лёгким бронзовым оттенком, на воздухе проводит больше времени, чем в помещении. И Тори впервые за вечер улыбается ему не натужно, а искренне. Улыбка совершенно её преображает, оказывается, она потрясающая. Привет, ты новенькая? Я Бен, говорит он, и я с опозданием ловлю себя на том, что откровенно на него пялюсь. Щеки вспыхивают. Кайла окликает меня пение, и я вздрагиваю. Тори закатывает глаза. Да, Бен, ты пропустил представление. Бен, это Кайла. Кайла это Бен. Добро пожаловать, говорит он и улыбается прямо мне в глаза. Спасибо, я смотрю в пол. Тогда давайте всё-таки начнём, предлагает Пенни и, пройдясь взглядом по кругу, останавливается на мне. Кайла, почему мы здесь? Почему мы все здесь? Я молчу. Тот ответ, что вертится у меня в голове, потому что должны здесь быть. Может быть, и верен фактически, но неправилен. В больнице я узнала, что хотя группа и считается местом безопасным, где говорить можно всё, излишне откровенничать всё же не стоит. Для меня это несколько раз заканчивалось тем, что доктор Лезандр подолгу говорилась потом в моей голове, из-за чего я несколько дней чувствовала себя не в своей тарелке. Улыбаюсь и молчу. Сёстры из тех, что не успели узнать меня получше, обычно попадаются на эту уловку. Кайла, мы здесь для того, чтобы поддерживать друг друга на этапе перехода от больницы к семьям и обществу, отвечает Пенни на собственный вопрос. Итак, почему ты оказалась в больнице? Она широко улыбается. А вот это уже интереснее, в том смысле, что да, я знаю, что они со мной сделали. В общем смысле, они стёрли синапсы И нейронные связи в моем мозге, то, что составляло меня, мою личность, мои воспоминания, обычные причины, по которым проводится зачистка, мне известны. И самая распространенная среди них та, что человек представляет опасность для себя или общества. Какая причина сыграла в моем случае, я не знаю. Может быть, ответ на этот вопрос кроется где-то в файлах сестры Пене. Ну, Кайла говорит она. Вот вы мне и скажите. Тори поднимает голову, и наши взгляды встречаются. Её глаза смеются. Пеньис двигает брови. Я проходила такое много раз и знаю, что никакого толкового ответа у неё нет. Но прежде чем Пеньи успевает как-то отреагировать, на помощь мне приходит Бен. Нам дали новое начало. Он снова улыбается мне, а я испытываю настоящий шок узнавания. Влажная корея глаза, зачёсанные назад и вьющиеся за ушами тёмные волосы, всё какое-то знакомое, как будто мы уже встречались. Я одёргиваю себя и заставляю отвернуться. Совершенно верно, говорит Пени. Итак, сегодня мы продолжим с того места, где остановились на прошлой неделе. Кто-нибудь помнит, что мы собирались рассказать Кайле? Она обводит глазами круг, но желающих не находится. Мы говорили о поддержании наших уровней, какие они у каждого из нас. Мы послушно проверяем и называем. У меня самый низкий — четыре и восемь десятых. Какая у тебя стратегия? Озабоченно спрашивает Пенни. Что вы имеете в виду? Если твой уровень падает, что ты делаешь, чтобы поднять его? Съедаю шоколадку, обнимаю кого-нибудь или глажу кота. Это все внешние факторы, а внутренние? Что ж, может быть, мы действительно научимся чему-то полезному. К достижению какого уровня мы стремимся? обращается она к группе. Я отключаюсь, потому что слышала это много раз. Приемлемый уровень 5 или 6. 10 полная радость, восторг. 1 злость, способная довести до убийства или страдания. Такое чёрное, что не можешь сдвинуться с места. При падении ниже трех тебя уносят в Лалаленд. La -la Лево отключает чип у тебя в мозгу, и ты вырубаешься, как случилось накануне ночью со мной. В случае, если в твоем зачищенном мозгу еще скрываются опасные импульсы, а уровни падают ниже двух, чип не просто отключается, а скорее поджаривается. Потом начинаются судороги, и если ты даже приходишь в себя, то роняющим слюн у идиотом. Зука языком Пени просматривает файлы на нетбуке. Вижу, кошмаров из отменей на твою долю выпало немало. Давайте подумаем, какую стратегию мы можем предложить Кайле. Ну, ребята, похоже, она даже не знает всех по именам и наверняка не знает, что даже зачищенные не отзываются на ребята. Пени указывает то на одного, то на другого, и я с неожиданным для себя интересом слушаю их ответы. Предложений много, и некоторые я уже использовала: отвлечься, сосредоточиться на чём-то другом, повторять расписание, считать плитки на полу. Бен бегает, мне это знакомо. В больничном спортзале я бывала часами не сходила с беговой дорожки, доводя себя до такого состояния, когда все чувства блёкнут и остаётся только ровный ритм шагов. Другой мой вариант организовать неизвестное в лицах из линий и теней, рисовать карты коридоров, дверей и прочего для создания границ. Не для того ли я это делаю? Визуализация, удалиться в какое-то другое место в своём сознании, безопасное место, как называет это сестра Пени. Перенос, перекладывание своих чувств на кого-то другого. Диссоциация, стать кем-то другим, отбросив все чувства. В этом я становлюсь экспертом, как и все мы, Потом Пенни делит нас на небольшие группы, попрактиковаться в устном общении. Сегодняшняя тема разговора в семье. Все начинают двигать стулья, объединяться по двое, трое. Никаких споров, обсуждений. Каждый хорошо знает, что и как. Я немножко теряюсь и вздрагиваю, когда на мое плечо ложится теплая рука. Бен, присоединишься к нам? спрашивает он с улыбкой. И я ловлю себя на том, что смотрю в его глаза и не могу оторваться. Они и впрямь карие с теплыми золотистыми крапинками. Вдруг вот бы написать такие, смешать краски. И он смотрит на меня с любопытством. Так что хорошо, я поднимаюсь. Его рука соскальзывает с моего плеча. Он берет мой стул и ставит рядом со стулом Тори, а потом подтягивает свой и садится напротив нас обеих. Тори начинает говорить что-то, но умолкает. К нам подходит Пене. Вскоре я узнаю, что отец у Бенно учитель, а его мать художница и работает в мастерской. Папа у Тори чиновник в Лондоне, а она живёт с мамой в деревне. Дома он бывает только по выходным, и судя по тому, как она говорит об этом, ей такое положение вещей нравится. Им обоим Тори и Бенно по 17 лет, и они на год старше меня. Оба знакомы с семьёй по школе, той школе, куда пойду и я, когда разрешат. А ты на самом деле откуда, спрашивает Тори, как только пена отходит от нас и идёт к другой группе. Ты о чём? Ну где ты была до того, как попала сюда? В больницу. Меня выписали в прошлое воскресенье. Я тебе не верю. Тори вмешивается, Бен, полегче. Она ухмыляется. Она бы не говорила так, если бы её только-только выписали. Ты это не хуже меня понимаешь. Нас с тобой 3 года назад выпустили, и ты знаешь, какие я не новенькие. Меня продержали в больнице дольше, чем других, из-за кошмаров. Дольше это сколько? 9 месяцев, так мне сказали. Всё равно ты другая. Я не согласна и готова спорить, и уже открываю рот, но тут же его закрываю. Вот и доказательство. Большинство зачищенных просто улыбаются и соглашаются со всем, что бы им ни говорили. Какой смысл отрицать очевидное? Пожимаю плечами. Ну и что с того? Ага, торжествует Тори. Бен наклоняется, с интересом смотрит на меня. А что плохого в том, чтобы быть другим? Тори хмурится, но Бен обнимает её. Не хочешь присоединиться к нам в воскресенье, спрашивает он. Собираемся сходить на выставку. Тори неприятно удивлена и не скрывает этого. Не знаю, говорю я. Надо спросить, разрешат ли папа с мамой. Она закатывает глаза. Ну, конечно, смотри сама. У меня уже сложилось чёткое понимание, что если я хочу поладить с Тори, то должна держаться подальше от Бена. А вот этого мне не очень-то хочется. Собрание закончено, все идут к выходу. Пения ловит меня и отводит в сторонку. Постой, мне нужно поговорить с тобой наедине. Мы ждём, пока все выйдут, а потом она садится рядом. Слышала, ты недавно сознание теряла? Надо проверить твое лево. Пения достаёт ручной сканер Прибор такой же, как в больнице, только поменьше, и подключает его к нетбуку. Потом подносит к моему браслету. На экране появляются какие-то диаграммы. О, господи. Что? Посмотри сама. Пени касается экрана, выбирает диаграмму, обозначенную 1509, целый участок её, утро вторника, окрашен красным. Ещё одно касание, и на экране возникают числа. Кайла, у тебя было две и три десятых слишком низко, что случилось? Я смотрю на нее, не понимающая. Еще немного, всего ноль целых три десятых, и я бы уже не очнулась. В животе все как будто стягивается в узел, так что? Не знаю, приснился кошмар, вот и все. Я не проснулась, очнулась, когда пара медиков ввели хэппи джус. До сих пор голова болит. Сны на уровень лева не влияют, и тебе это прекрасно известно. А вот когда ты просыпаешься потом, я пожимаю плечами. Как проснулась, не помню. А что снилось? Не помню вру я. Пени вздыхает. Я только лишь хочу помочь. Следующая больничная проверка у тебя в конце следующей недели. Но, может быть, стоит сдвинуть её на этот уикенд? Нет. Мне просто надо как бы это выразиться помягче. Надо отвлечься. заполнить чем-то время и голову. А можно мне начать ходить в школу, пожалуйста? Она откидывается на спинку стула и пристально, словно ища что-то, смотрит мне в глаза. Слишком рано. Сначала тебе нужно привыкнуть к дому и, пожалуйста, я не говорю о том, что не хочу оставаться дома наедине с мамой, дракушей. Последние дни, проведённые в компании с ней и с Себастьяном, оказались едва ли не хуже кошмаров. Отвлечение дело, конечно, хорошее, но тебе необходимо ещё и перенаправление. Я дам тебе несколько упражнений, хорошо? Займись ими. Займись по-настоящему всерьёз. И тогда мы определим тебя в школу на следующей неделе. Договорились. Пени протягивает руку, смотрю на неё недоуменно. Сегодня четверг. До понедельника всего 4 дня. Ладно, договорились. Я пожимаю её руку. Дверь в конце коридора приоткрывается. Это Эмми. Наверное, её послали узнать, почему я не вышла. Эмми пени машет ей рукой. Входи, поможешь нам. Под их руководством я придумываю себе безопасное место или убежище. Представляю зелёный уголок с деревьями, и цветами, где можно лежать на траве и смотреть на проплывающие в небе облака. Когда плохо, когда расстроена или напугана, я должна мысленно бежать туда и делать это почаще, доводя до автоматизма. Легко и просто. Правда?